Эта Первая мировая война стала войной технологий. Государства соревновались, кто первым применят более совершенное оружие: пулемёты, автоматы, танки, подводные лодки, самолёты, газовые атаки, бомбардировки. Джон Кил пишет: "Европа была охвачена пламенем мировой войны, и солдаты из окопов наблюдали странные знамения на небесах. Океаны крови без всякой пользы лились в этой наиболее бессмысленной в истории человечества войне". Генералы обеих воюющих сторон посылали своих подчиненных в самоубийственные атаки, стоившие тысячи жизней, но не дававшие результата в виде даже дюйма от военной территории. И чтобы усугубить последствия резни, люди научились летать. Первые пилоты стреляли друг друга из винтовок и пистолетов, но вскоре появились и пулеметы. Стремительно распространяется спиритизм, родственники погибших и пропавших без вести пытались установить с ними связь. Тысячи женщин с криком просыпались среди ночи в тот самый момент, когда их мужья и сыновья замертво падали на далёких полях сражений. 10 миллионов человек были убиты, 20 миллионов искалечено в этой войне. Газетом было не до опозданных летающих объектов, железная смерть, поднятая человеком в небо, кружила над землёй, и внимание всех было приковано к её работе. Жедомосоны Советской России останавливают эту бойню но проходят несколько лет, и кого-то опять охватывает страсть к новым крестовым походам. У Гёта есть слова. Грядущее событие отбрасывает свои тени назад. События и история не возникают просто так, из ничего, они творятся, создаются и всегда есть моменты закладывания зёрен грядущих событий. Может быть, некоторым людям дано чувствовать саму суть этих не для кого невидимых посевов ещё в то время, когда в всходах последствиях никто не подозревает. В зерне заложена вся квинтэссенция будущей исторической драмы, самая суть, и тот, кто интуитивно чувствует зарождение событий, прозревает в его глубины. В 1896 году, в том самом году начала первого фляпа с дирижаблями, изобретателями и самолетами, выходит мало кем замеченный литературный труд новелла английского писателя Чиела, который рассказывал об организации страшных преступников, подвергших разорению всю Европу. Они убивали людей – которых считали вредными для прогресса человечества и сжигали их тела. Новелла называлась «СС». В 1937 году оксфордский профессор Клайв Стельбс Льюис пишет несколько символических романов. «Молчание земли, мерзейшая мощь, пока мы лиц не обрели, о начале войны за человеческие души». Война эта разворачивается позади видимых материальных событий, а ужасные сражения в земном мире – это только отражение, отзвук, надземные битвы богов. Мы, просто люди, не можем видеть эту битву, не способны ее понять, нам бы хотелось знать планы богов, но, как говорит автор, боги говорят с нами лицом к лицу только тогда, когда у нас самих есть лицо. 30-е годы 20-го столетия стали прелюдией Второй мировой войны. Мир, затаив дыхание, прислушивался к железной поступе фашизма, год от года набиравшего силу. Мистический орден СС уже был создан, и подготавливались условия для проведения его массовых магических ритуалов. Шведский исследователь Эк Фрэнзен из статьи из Тальгульмских газет за 30-е годы составил описание странного процесса, происходившего над Севером Европы с 1932 по 1938 год. В него вошли более 90 случаев, отмеченных периодической печатью. Можно применить тот же термин «фляп», но он уже мало подходит и, скорее всего, только уведет от понимания сути происходившего над Швейцарией, Норвегией, Финляндией курсировали странные большие серые самолёты без опознавательных знаков. Никакие снежные бураны не были им помехой. Они кружились над городами, железнодорожными станциями, военными объектами, над кораблями, иногда даже выключив двигатели или, правильнее сказать, выключив звук двигателей.